полосами тонкие пучки облаков, словно призрачные пальцы, заслоняющие глаза от невыносимо яркого света. Деннис и Мэри шли молча, как завороженной красотой лунной ночи, и воздух, дышавший расистой ночной свежестью и ароматами буйно разросшейся вокруг травы и дикой мяты, льнул к ним, касаясь их щек, как ласка. Перед ними над тропинкой летали, гоняясь друг за другом, две большие серые бабочки, мелькая как фантастические тени над высоким тростником и осокой, которыми порос низкий берег Ливина. Бесшумно кружаясь, порхая во всех направлениях, они оставались все время вместе, не улетали одна другой. Их крылышки блестели в серебряном свете, как большие пылинки, пляшущие в лунном луче и шелест их полета нарушал тишину, как трепетание падающего с дерева листа. Река также текла почти неслышно, слабо плескаясь у берегов, и эта тихая журчащая песня воды казалась чем-то неотделимым от тишины ночи. Деннис и Мири отошли уже так далеко от ярмарки, что они напоминали лишь огоньки вдали, меркнувшие в лунном сиянии, до звуки духового оркестра, долетавшие со слабым шепотом ветерка и смягченной тишиной вокруг. Но Мэри и Деннис не замечали ни музыки, ни луны, и хотя бессознательно и наслаждались красотой ночи, но видели только друг друга. От сознания, что она в первый раз наедине с Деннисом, и они двое словно отделены от всего мира, в сердце Мэри заливала трепетная радость, и оно бурно колотилось.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 хотя бы сделать самое банальное замечание. Но как не ругал он себя мысленно болваном, простофилий, пустым человеком, воображая, что так Мэри этим глупым молчанием, язык его точно прилип к гортане, а сердце было так переполнено, что он не мог говорить. Они шли рядом степенно, неторопливо, с виду спокойные, но в каждом из них кипели невысказанные чувства.